Не забудь, что цветок растет в маленьких горшках. Добудь его поскорее и держи при себе, пока он не понадобится. Я его... Сканирование отпечатков и глазной сетчатки Я захожу в лабораторию, натянув перчатки Вокруг ученые в очках, в ампулах зачатки Но нужный мне сорт в глубине площадки Я проплываю мимо охраны, достав паспорт Электронный барьер просит ввести паспорт Я подношу анлокер и проникаю вовнутрь Коридоры запутаны, но я был тут как будто Нахожу нужный парник, достаю контейнер, взламываю Потихо и, блядь, глазам не верю цветами существует, система пиздит На миг все замерло внутри, я слышу, беги Сорвал подгон земли, ноги оторвались от плоскости На полметра затем плавно вниз На душе хорошо, удивляясь, всему шел Находясь в состоянии управляемой невесомости Рисунки на стене возле Разные по размеру и цвету Росли с разной скоростью Солнце не жгло, зрак не перелистывало Оказалось, все не имеет смысла Смысл где-то за углом Заманивает в омут радио-волм Это не простой раствор Пазл распался, рассыпался кроссворд И один из стани застал Восход песок, сыплется сплошь пальцы Как баксы, стоп, растет такса Настав, ставка на хип-хоп Тик-так, стрелка на 12 Полночь Карета начинает превращаться в овощ Представь себя на миг, момент, как тает ледник Под ним материк, магнитит открыть Зажав зубах косяк, чувак, ты псих Ты слышишь их? Это шифр, старик Что говорит, внутри твоей головы двойник Кому-то не мешает жить, нашивка, шериф Я выйду на орбиту, забив на двоих Не забудь, зайди, забери свой внутренний мир Впускаюсь в простору личного подвала Заколачиваю дверь досками, накидываю окно покрывало стоит простой стол сел стол стонет часы потекли по руке они остановятся вскоре по стене поплыли тени людей которых нет здесь людей которых нет нигде а также моя которая везде глаза мои мутные окна не видят лица то видят смысл я где-то около шикаю за угол голова моя лежит за уху не горячий искры, побежали по рукам стою подождем обращать к тому кто на одним цветок в горшке горшок в башке будь с ним аккуратно